Первую ночь в Сталинграде, как сейчас помню, мне снова приснилось метро. Станция с множеством соединенных между собой уровней, гигантский лабиринт стальных балок и лестниц, приставных, отвесных, закрученных спиралью. Поезда прибывали на платформы и с огрушительным грохотом мчались дальше. Я не взял билета и боялся контролеров. Поэтому решил спуститься на несколько уровней и юркнул в отъезжающий поезд, который с нарастающей скоростью понесся вниз почти вертикально. Затормозил внезапно, но не остановился на перроне, а поменял направление жутким шумом, опрокинулся в глубокую пропасть, озарявшуюся яркими вспышками света. Проснулся я опустошенным, Огромным усилием воли заставил себя умыться и побриться. Тело чесалось. Только бы уберечься от вшей. Несколько часов подряд я изучал карту города и документы. Томас помогал мне сориентироваться. Русские удерживают узкую прибрежную полосу. Сначала, когда река подернулась льдом, но еще не совсем замерзла, они были у нас в ловушке, Теперь река у них за спиной стоит, и они взяли нас в кольцо. Вот тут наверху Красная площадь. В прошлом месяце нам удалось, смотри ниже, вот здесь, расколоть их фронт надвое и занять позицию на Волге, где прежде располагался их десантный мост. Если бы хватало боеприпасов, Мы бы без труда лишили русских снабжения, но нам приказано стрелять, лишь когда они атакуют. Их солдаты беспрепятственно передвигаются по реке даже средь бела дня. Все, что касается организации тыла и материально-технического обеспечения, их склады, госпитали, артиллерия находятся на другом берегу. Время от времени туда наведываются наши бомбардировщики, штуки. Так только, чтобы подразнить. Русские прочно обосновались в квартале вдоль реки, недалеко от нас, и за ними остается огромный нефтеперегонный завод и площади до подножия 102-го холма древнего татарского кургана, который мы брали и теряли уже десятки раз. За этот сектор отвечает сотая стрелковая дивизия, австрияки, разбавленные хорватским полком. За заводом тянутся отвесные скалы, спускающиеся к реке. Русские сосредоточили там инфраструктуру, тоже неуязвимую. Наши снаряды пролетают над ними, не достигая цель. Мы пытались уничтожить их туннельную систему, взорвав нефтехранилище. Но русские потушили пожар и моментально все восстановили. В их распоряжении также большая часть... химического завода «Лазурь» и прилегающая территория, которую из-за окружающих ее дорог называют «теннисная ракетка». Дальше на север заводы в основном наши, кроме зоны литейного производства «Красный Октябрь». От этого пункта река до Спартаковки, что на северной границе котла, в наших руках. Город закреплен за 51-м корпусом генерала Зейдлица, Но район фабрики заводов за одиннадцатым корпусом. На юге та же ситуация. Русские окопались на полосе шириной более ста метров, но отрезать хоть пять нам никак не удается. Русло царицы практически разделяет город на две части. Нам достался обрывистый берег с пещерами, где теперь размещен наш главный госпиталь. За вокзалом сталак. которым управляет вермахт. У нас небольшой лагерь в колхозе на хуторе Вертячий. Арестовываем гражданских, но расстреливаем не сразу. Что еще? В подвалах есть бордели. Сам найдешь, если тебе интересно. Иван подскажет. Но предупреждаю, девки почти все вшивые. Кстати, правшей. А что, привыкай. Смотри, Томас расстегнул мундир, засунул руку за пазуху, поскреб и вытащил пригоршню мелких серых насекомых. Стряхнул их на печку, где от жара они стали подпрыгивать и лопаться. Томас невозмутимо продолжил. С горючим колоссальные проблемы. Шмидт, начальник штаба армии, тот, что заменил Хайма, помнишь? Контролирует резервы. и в том числе даже наши, и отпускает бензин по капле. Короче, увидишь, всем тут заправляет Шмидт, а Паулюс лишь марионетка. В результате транспортные передвижения запрещены. От 102-го холма и до Южного вокзала все ходят пешком. На дальние расстояния ловят попутки вермахта. Вермахт осуществляет регулярное патрулирование между секторами. Информации было много, но Томас проявлял терпение. Ближе к полудню стало известно, что на рассвете пала Тацинская. В Люфтваффе потребовалось дождаться появления русских танков, чтобы приступить к вывозу контингента. В результате потери составили 72 самолета, то есть около 10% летательной техники. Томас показал мне цифры по объему полученного продовольствия. Дела обстояли просто катастрофически. В прошлую среду, 19 декабря, 154 самолета доставили в котел 289 тонн, но в некоторые дни груз составлял 20, а то и 15 тонн, хотя АО требовал минимум 700 тонн ежедневно. а Геринг твердо обещал 500. Ему бы самому не мешало посидеть несколько недель на диете в котле, сухо констатировал Мерец на конференции, где офицерам объявили о взятии Тацинской. Планировалось перенести базу Люфтваффе в Сальск на 300 километров от котла в пределе радиуса действия Юнкерсов-52. Рождество ожидалось веселое. Днем, поев супу и галет, я решил, пора браться за работу. С чего начать? Моральный дух войск? Почему бы и нет? Я не сомневался, что дух этот оставляет желать лучшего, но хотел утвердиться в своем мнении. Для того, чтобы понять, как настроены солдаты вермахта, надо было выйти в город. Вряд ли Меррица интересовало моральное состояние солдат, меня окружавших, то есть украинских аскарисов. Идея покинуть бункер пугала меня. Но не отсиживаться же все время в убежище. Кроме того, мне хотелось осмотреть город. Освоившись, я наверняка почувствую себя лучше. После недолгих раздумий я надел комбинезон серо-зеленой стороной, но по недовольной физиономии Ивана догадался, что совершил ошибку. «Сейчас снег идет. Выверни белой стороной наружу». Я смолчал, хотя его тыканье меня коробило и без возражений переоделся, да еще по указанию Томаса нацепил каску. «Ты убедишься, что это просто необходимо». Иван протянул мне автомат, я покрутил оружие, сильно сомневаюсь, что сумею им воспользоваться, но, тем не менее, вскинул его на плечо. Снаружи свирепствовал ветер, снег валил крупными хлопьями, с крыльца универмага невозможно было различить фигуры детей, украшавшие фонтан. После влажной духоты бункера я взбодрился на свежем морозном воздухе. «Куда — Куда? — спросил Иван. Я и сам смутно представлял и брякнул наугад. К хорватам. С утра мне о них рассказывал Томас. Далеко отсюда. Иван проворчал что-то в ответ и двинулся по длинной улице направо, наверное, к вокзалу. В городе оказалось относительно спокойно. Но я вздрагивал даже от дальних, приглушенных снежной завесой залпов, не осмеливался, по примеру Ивана, идти посередине тротуара и жался к стенам домов. Я ощущал себя голым, уязвимым, как краб без панциря. Меня внезапно поразила мысль, что за полтора года, проведенных в России, я впервые нахожусь под огнем. От гнетущего страха тело стало ватным, мысли путались. Я сказал «страх», но нет. Тогдашние мои ощущения не были обычным реальным страхом. это была почти физическая мука, зуд, свербящий во всем теле. Пытаясь отвлечься, я стал смотреть по сторонам. Фасады рухнули при бомбежке, открыв внутренности зданий, которые теперь словно белой пудрой присыпалось снегом. Ряды квартир, диорама повседневной жизни с предметами, поражавшими своей несуразностью. Велосипед, На стене третьего этажа, на четвертом в комнате, оклеенной обоями в цветочек, нетронутое зеркало и репродукция незнакомки Крамского в синих тонах. Зеленый диван, с которого безвольно свисает рука мертвой женщины, на пятом. Обманчивое затишье вскоре нарушилось. В крышу ударил снаряд. Я присел, сжался. Стало ясно, почему Томас настаивал на каске. На меня посыпался каскад щебенки, кирпича и черепицы. Подняв голову, я увидел, что Иван даже не нагнулся, лишь прикрыл глаза рукой. — Пойдем, — сказал он. — Ерунда. Я прикинул расстояние до реки и линии фронта и понял, что дома частично нас защищают. Снаряды, чтобы упасть на улицу, должны перелететь крыши, то есть вероятность взрыва на земле невелика. Слабое, однако, утешение. Мы вышли к руинам железнодорожных депо и складов. Иван рысью пересек площадь и через раздвижную железную дверь, напоминавшую крышку консервной банки, проник в одно из складских помещений. Я помедлил немного, потом полез за ним». Пробрался сквозь горы ящиков, содержимое которых давным-давно уже разворовали, обогнул обрушившуюся внутрь крышу и выбрался на свободу через дыру в кирпичной стене. На снегу у лаза отпечаталось множество следов. Тропинка пролегала вдоль депо. На откосе стояли товарные поезда. Я заметил их еще накануне с моста. На вагонах, кроме пробоин от пуль и гранат, Красовались рисунки и надписи на русском и немецком, и смешные, и скабрезные. На одной карикатуре, особенно удачной, Сталин и Гитлер слились в объятиях, а Рузвельт и Черчилль стояли сбоку и дрочили. Не имея возможности выяснить, наши это рисовали или красные, я решил не упоминать ее в рапорте. Вдалеке замаячил патруль, поравнялся с нами и без лишних слов и приветствий проследовал мимо. Измученные, желтые, заросшие щетиной лица, руки, втиснутые в карманы, сапоги, сплетенными из соломы огромными галошами или обмотанные тряпками. Солдаты еле тащились, потом скрылись за сугробами. Повсюду в вагонах, на рельсах Я замечал застывшие силуэты мертвецов. Понять, немцы они или русские, было трудно. Взрывы смолкли, передышка. И вдруг впереди снова раздались выстрелы. Треск пулеметов, замелькали огненные вспышки. За спиной остались последние железнодорожные постройки и еще один жилой район. Мы очутились на заснеженном поле. Слева возвышался огромный круглый холм. И периодически после взрывов над его вершиной, словно над вулканом, клубился черный дым. «Мамаев курган!» — кивнул Иван, свернул налево и прошмыгнул в какую-то дверь. В пустых комнатах на полу, прислонясь к стене, подобрав колени к груди, сидели солдаты. На нас они смотрели ничего не выражающим взглядом. Мы с Иваном, Проходили какие-то помещения, внутренние дворики, ныряли в переулки, наконец, видимо, отдалившись от линии фронта, вышли на очередную улицу. Постройки здесь, скорее всего, рабочие бараки. Были максимум в два этажа. Снова обрушенные, перевернутые вверх дном, обгоревшие здания, но не такие страшные, как на въезде в город. Копошения, шаги, шум... Иногда выдавали присутствие людей, продолжавших жить среди руин. Ветер не унимался. На вершине кургана, справа от нас, за домами, раздавался грохот канонады. Иван вел меня мимо каких-то полисадников с погребенными под снегом заборами и калитками. Вокруг ни души. Но дорога утрамбована, значит, пользовались ею часто». Иван спрыгнул в балку, мы спустились по склону, курган исчез из поля зрения. Во враге не так сильно дуло. Медленно падали белые хлопья, и вдруг все ожило. Фельд-жандармы преградили нам путь, за ними я увидел сновавших туда-сюда солдат. Я показал документы. Жандармы отдали честь и пропустили нас». я заметил что восточный откос балки граничащий с курганом и фронтом испещрен черными укрепленными досками и брусьями бункерами штольнями откуда торчали дымящие собранные из консервных банок трубы печей в эти норы троглотитов солдаты вползали на четвереньках и выползали оттуда задом во враге двое Разделывали топором на деревянном чурбане замороженную лошадиную тушу. Кое-как отколотые куски кидали в котел с кипящей водой. Дальше дорога разветвлялась. Минут через двадцать мы оказались в другой балке с бункерами. Мы огибали курган, к нему на некотором расстоянии друг от друга поднимались неглубокие траншеи. То здесь, то там... Нам попадались танки, зарытые в землю почти до ствола и теперь выполняющие функцию осадно-полевых орудий. От пронзительного резкого свиста русских гранат, разрывавшихся рядом с орвами, у меня сжимались внутренности. Каждый раз я еле сдерживался, чтобы не броситься на землю, и старался брать пример с Ивана, плевавшего на опасность. Постепенно я освоился и начал воспринимать происходящее как увлекательное приключение, предел мечтаний восьмилетнего мальчишки. Шумы, пиротехнические эффекты, таинственные маршруты — я почти смеялся от восторга. Я словно попал на прекрасную детскую площадку и опять играл в любимейшую свою игру, но тут внезапно Иван сбил меня с ног и подмял под себя. Жуткий взрыв сотряс белый свет. Снаряд разорвался так близко, что барабанные перепонки чуть не лопнули. Нас накрыло землей вперемешку со снегом. Я пытался сжаться в комок, но Иван потрепал меня по плечу и поднял. Буквально в тридцати метрах от нас на дне балки Лениво курился черный дымок. Пыль и пепел медленно ложились на снег. В воздухе разлился едкий запах пороха. Сердце мое отчаянно колотилось, тяжесть сковала ноги. Я хотел сесть, но тело не слушалось. А Иван невозмутимо почистил форму. Потом, пока я оттирал рукава, тщательно отряхнул мне спину. Мы тронулись дальше. Теперь я считал свою затею абсолютно идиотской. Что я тут забыл? Я, вероятно, не совсем еще осознавал, что это не Пятигорск. Наконец мы выбрались из балок. Перед нами расстилалось пустынное дикое плоскогорье с возвышающимся на заднем плане курганом. На вершине, занятой нашими войсками, беспрерывно гремели орудия. Частота залпов гипнотизировала меня. Возможно ли, что там, под шквалом огня и пуль, остаются люди? Я в одном или двух километрах оттуда и то испытывал ужас». Наша тропинка петляла между заснеженными холмами, то тут, то там, ветер обнажал пушки, задранные к небу, погнутую дверь грузовика, колеса опрокинутой машины. Мы опять уперлись в железную дорогу. Поездов на этом участке не было, рельсы терялись где-то в необозримой степной дали, расстилавшейся за курганом. Я испытывал мистический ужас». увидев колонну Т-34, вырулившую из-за насыпи и движущуюся вдоль полотна. Равнину перерезал еще один овраг. Я за Иваном скатился по склону вниз, словно погружаясь в надежное тепло родительского дома. Те же бункеры, солдаты, перепуганные, оцепеневшие от холода. Я мог бы остановиться в любой момент... Расспросить людей и вернуться назад, но безропотно следовал за Иваном, будто именно он знал, что мне надо делать. Длинная балка кончилась, мы снова оказались в жилой зоне. Дома здесь снесли до основания или сожгли до тла, даже печные трубы не уцелели. На улицах ни пройти, ни проехать, везде завалы. Разбитые танки, штурмовые и артиллерийские орудия, и наши, и советские. Окалевшие лошади нелепо раскорячились, запутавшись в упряжи переломанных повозок. Под снегом в странных позах, врасплох застигнутые смертью, застыли до весенней оттепели трупы. Иногда нам попадался патруль. жандармы на контрольных пунктах, где условия были получше, чем у солдат, разрешали пройти лишь дотошно, изучив наши документы. Иван выбрался на довольно широкую улицу. Навстречу нам брела закутанная в два пальто и шаль женщина с полупустым мешком на плече. Я посмотрел ей в лицо. «И не скажешь, сколько ей лет». Двадцать или пятьдесят? Обломки взорванного моста устилали дно глубокого лога. На востоке через его устье к реке вел другой очень высокий мост, непонятно каким образом уцелевший. Сначала мы спускались, цепляясь за разломанные сваи, карабкались по бетонным плитам и потом выбрались по противоположному склону Наверх. В нише под обрушенным настилом моста разместился пост фельджандармерии. Хорваты? спросил их Иван. По словам фельд фельджандармов получалось, что это совсем рядом. Мы опять оказались в жилом квартале. Повсюду заброшенные доты, красные предупреждающие щиты, внимание, мины. Обрывки колючей проволоки, траншеи, проложенные между зданиями, уже наполовину засыпало снегом. А еще недавно здесь был участок боевых действий. Иван тащил меня дальше, по переулкам, стараясь держаться ближе к стенам. На углу он махнул мне. «Ты кого хочешь видеть?» Меня раздражало его тыканье. «Не знаю. Офицера. Подожди». Он скрылся в каком-то корпусе, стоявшем немного поодаль, потом появился в сопровождении солдата, который что-то ему растолковывал, указывая на улицу. Иван жестом подозвал меня. Я подошел. Иван вытянул руку в направлении реки, откуда несся добрый треск зениток и пулеметов. Там Красный Октябрь. Русские. Мы проделали большой путь, Теперь мы находились около одного из последних заводов, занятых большевиками. Вокруг громоздились постройки, вероятно, служившие общежитиями для рабочих. Иван остановился у барака, поднялся на крыльцо из трех ступеней и обменялся парой фраз с охранником. Тот отдал мне честь, посторонился, я прошел в коридор. Внутри, в темных коморках... Окна были забиты досками, заложены кирпичами или просто занавешены тряпками, ютились солдаты. Многие спали, прижавшись друг к другу, порой по нескольку человек под одним одеялом. От их дыхания в воздухе образовывались маленькие облачка пара. Смрад стоял ужасный, воняло сразу всеми выделениями мужского тела, но особенно мочой, и гнусным приторным запахом поноса.